понятия и виды политического режима. Политический режим – это совокупность методов приемов и способов осуществления государственной власти. Виды политических режимов. Демократический режим складывается в правовых государствах, направлен на реальное обеспечение свободного развития личности, защиту прав и интересов человека, признаки, экономическая свобода личности, реальная гарантированность личных прав и свобод гражданина, формирование органов государственной власти на основе демократических выборов, эффективность органов правосудия, реализация принципа разделения власти плюрализм, учет интересов большинства и меньшинства в равной мере, построение и реализация государственной политики на основе законов. Антидемократический режим. Государственная власть осуществляется на основе произвола, без учета мнения как большинства, так и меньшинства. Признаки. Приоритет государства по отношению к личности, полный контроль государства над общественной жизнью, ОГО всех общественных организаций, запрещение деятельности оппозиционных партий и объединений – Вот одна государственная идеология, отсутствие демократических прав и свобод или невозможность их реализации и защиты, второстепенная роль права по отношению к государству и игнорирование интересов меньшинства.